Глава 11. Цивилизация перед судом истории. «Я везу тебя к Далангу, сказал Райси с лучезарной улыбкой. «Ну, знаешь, знаменитому индонезийскому кукловоду». Он искренне радовался, что я вернулся в Бандон. «Сегодня вечером в городе выступает один из лучших. Он повез меня на своем мотороллере по районам города» о существовании которых я не подозревал, по улицам, застроенным традиционными яванскими домами, похожими на бедняцкий вариант крошечных храмов с черепичными крышами. Здесь не было внушительных голландских колониальных особняков и офисных зданий, к которым я привык. Население было явно бедным, но отличалось особой гордостью. На них были изношенные, но чистые батиковые саронги, Цветастые блузы и соломенные шляпы с широкими полями. Повсюду нас приветствовали улыбки и смех. Когда мы остановились, дети подбежали потрогать меня и проверить, какие мои джинсы на ощупь. Одна маленькая девочка украсила мои волосы благоухающим цветком плюмерии. Мы припарковали мотороллер возле уличного театра, где собралось несколько сотен человек. Одни стояли, другие сидели на складных стульях. Вечер был ясный и чудесный. Хотя мы находились в сердце самого старинного района Бандунга, уличных фонарей не было, и звезды сияли у нас над головой. Воздух наполняли запахи дровяного костра, горячего арахисового соуса и гвоздики. Райся исчез в толпе и вскоре вернулся с теми молодыми людьми, с которыми я познакомился в кофейне. Они угостили меня горячим чаем, пирогом и соте, маленькими кусочками мяса, обжаренными в арахисовом масле. Должно быть, я помедлила секунду, прежде чем взять мясо, потому что одна из женщин показала на небольшой костер. — Очень свежее мясо, — рассмеялась она, — только что пожарено. а Затем раздалась музыка, призрачные волшебные звуки гамелана напоминавшего храмовые колокола. «Даланг сам исполняет музыку», — прошептал Раси, «А еще он управляет всеми куклами и говорит за всех персонажей на нескольких языках. Мы будем переводить для тебя». Представление было потрясающее. Сочетание традиционных легенд с современными событиями. Позже я узнал, что Даланг — шаман, выступающий в состоянии транса. У него более сотни кукол и за каждую он говорит своим голосом. Этот вечер я никогда не забуду, он повлиял на всю мою жизнь. Завершив классическую часть из древних сказаний «Ромайаны», Даланг достал куклу Ричарда Никсона с характерным длинным носом и дряблыми щеками. Президент Соединенных Штатов Америки был одет как дядя Сэм, в звездно-полосатые цилиндры пиджак, Его сопровождала другая кукла в полосатом костюме тройки. В одной руке она держала ведро, на котором были нарисованы доллары. Свободной рукой она размахивала американским флагом над головой Никсона, словно раб, обмахивающий господина апохалом. За ними появилась карта Ближнего и Дальнего Востока. Страны висели на крючках на соответствующих местах. Никсон сразу приблизился к карте, снял Вьетнам с крючка и сунул себе в рот. При этом он закричал «Фу, какая гадость! Нам этого больше не надо!» Затем он бросил Вьетнам в ведро и принялся за другие страны. Однако меня удивило, что его следующий выбор пал не на страны, домино Юго-Восточной Азии. Он выбрал только ближневосточные страны. Палестину, Кувейт, Саудовскую Аравию, Ирак, Сирию и Иран. После этого он взялся за Пакистан и Афганистан. Каждый раз кукла Никсона выкрикивала эпитеты, прежде чем отправить страну в ведро. И все его ругательства были антиисламскими. Мусульманский пес, чудовище Мохаммеда и исламские дьяволы. Мне стало стыдно, что эти люди считают мою страну такой российской, нетерпимой и узколобой. Толпа взволновалась, напряжение возрастало по мере того, как наполнялось ведро. Зрители будто разрывались между приступами смеха, возмущением и гневом. Иногда, как мне казалось, их оскорбляли слова кукловода. Мое чувство стыда обратилось в страх. Я выделялся в толпе был намного выше остальных, и я переживал, что они направят свой гнев на меня. И тут Никсон произнес слова, от которых у меня мороз пробежал по спине, когда Раси перевел их. «А это отдайте Всемирному банку. Посмотрим, что он придумает, чтобы мы хорошенько заработали на Индонезии». Он снял Индонезию с карты и поднес ее к ведру, но в эту секунду третья кукла выскочила из тени. Эта кукла походила на индонезийского мужчину, одетого в батиковую рубашку и широкие брюки цвета хайки. И на нем была табличка с именем. «Популярный бандунгский политик», — объяснил Раси. Новая кукла буквально бросилась между Никсоном и ведерочником и решительно подняла руку. «Остановитесь!» — крикнула она. «Индонезия — суверенное государство!» Толпа разразилась аплодисментами. Затем ведерочник поднял свой флаг и метнул его, как копье в индонезийца. И тот пошатнулся, упал и скончался в чудовищных муках. Зрители стали свистеть, улюлюкать, кричать и потрясать кулаками. Никсон и ведерочник молча стояли, глядя на нас. Они поклонились и покинули сцену. «Кажется, мне пора идти», — сказал Яраси. Он заботливо положил руку на мое плечо. «Не бойся», — сказал он. «Лично против тебя они ничего не имеют». Его слова нисколько не убедили меня. Позже все мы отправились в кофейню. Яраси и остальные заверили меня, что не знали про сценку с Никсоном и Всемирным банком. «Никогда не знаешь, чего ожидать от кукловода», — заметил один из молодых людей. Я спросил, не было ли это устроено в мою честь. Кто-то рассмеялся и сказал, что у меня чересчур раздутое самомнение. «Типичный американец», — добавил он, дружелюбно хлопая меня по спине. «Индонезийцы интересуются политикой», — сказал мужчина, занявший соседний ствол. Разве американцы не ходят на такие представления? Бойкая студентка университета, изучавшая английский язык, села напротив меня. «Но ведь ты работаешь во Всемирном банке, да?» — спросила она. Я объяснил ей, что в настоящее время я выполняю задания Азиатского банка развития и Агентства международного развития Соединенных Штатов Америки. «Разве это не одно и то же?» — она не стала ждать моего ответа. Прямо как в сегодняшнем представлении. Разве ваше правительство не считает, что Индонезия и другие страны всего лишь горсть? Она искала подходящее слово. Винограда, подсказал один из ее друзей. Точно, горсть винограда. Можно выбрать то, что вам по вкусу. Оставить Англию, и слопать Китай, а Индонезию выбросить. Но сначала выкачить всю нашу нефть. Добавила другая женщина. «Я постарался оправдаться, но с треском провалился. Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что я не побоялся приехать в эту часть города и посмотреть антиамериканское представление до конца, хотя я мог бы воспринять его как личное оскорбление». Мне хотелось показать им, какой я смелый, ведь я единственный из своей команды стал учить Бахаса и захотел познакомиться с их культурой. И вообще я был единственным иностранцем на том представлении. Но я решил, что благоразумнее будет промолчать, и постарался перевести разговор на другую тему. Я спросил их, почему Даланка выделил мусульманские страны за исключением Вьетнама. Студентка английского языка рассмеялась на мой вопрос. «Потому что таков план. Вьетнам — всего лишь разминка», — вмешался один из мужчин, «как Нидерланды для нацистов. Промежуточный этап. Настоящая цель продолжила девушка. Мусульманский мир». «Я не смог промолчать. Неужели?» — возразил я. «Вы верите, что Соединенные Штаты настроены против ислама?» — Разве нет? — спросила она. — С каких это пор? Тебе следовало бы почитать одного из ваших историков, британца по имени Тойнби. Еще в 50-е годы он предсказал, что настоящая война в следующем веке будет не между коммунистами и капиталистами, а между христианами и мусульманами. Арнольд Тойнби сказал это. Я был поражен. Да, прочитает «Цивилизацию перед судом истории и мир и Запад». «Но почему мусульмане и христиане должны враждовать?» – спросил я. Все приглянули за столом. Им было тяжело поверить, что я задаю такой глупый вопрос. «Потому что», – сказала она медленно, – «будто обращается к слабоумному или плохо слышащему. Запад, особенно его лидер, Соединенные Штаты Америки» намерен подчинить себе весь мир и создать величайшую империю в истории. Он уже очень близок к успеху. Советский Союз сейчас стоит у него на пути, но он долго не выдержит. Тойнби предвидел это. У них нет религии, веры, за их идеологией нет никакого содержания. История показывает, что вера, душа, убежденность в существовании высших сил, играет важнейшую роль. «У нас, мусульман, это есть. Больше, чем у других стран мира, даже больше, чем у христиан. И мы выжидаем, набираем силы». «Мы не будем спешить», — вставил один из мужчин, «а потом нанесем удар, как змея». «Какая чудовищная мысль!» Я едва сдерживался. «Что мы можем сделать, чтобы избежать этого?» Студентка посмотрела мне пристально в глаза. «Перестаньте быть такими ненасытными», — сказала она, — «и эгоистичными. Поймите, что в мире есть вещи поважнее, чем ваши большие дома и дорогие магазины. Люди голодают, а вы переживаете по поводу бензина для ваших автомобилей. Дети умирают от жажды, а вы листаете модные журналы и покупаете никому ненужные тряпки. Такие страны, как наша, гибнут в нищете» а ваш народ даже не слышит наших криков о помощи. Вы затыкаете уши, когда кто-то пытается рассказать об этом. Вы называете их радикалами и коммунистами. Вы должны открыть свое сердце для бедных и угнетенных, вместо того, чтобы обрекать их на еще большую нищету и рабство. Времени осталось немного. Если вы не изменитесь, вы обречены» через несколько дней популярный бандунгский политик чья кукла противостояла никсону и была заколота ведерочником был сбит на смерть машиной вскоре после этого я отправился домой энн и я встретились в париже чтобы попытаться примириться но мы продолжали ссориться в один из наших последних дней вместе она спросила был ли у меня роман Когда я признался, она сказала, что давно подозревала это. Мы провели много часов, сидя на скамейке с видом на сену, и разговаривали. Когда мы сели в самолет, мы пришли к выводу, что наша многолетняя обида и гнев — непреодолимые препятствия, и нам лучше расстаться.